Лида направилась к выходу. Костя, не скрывая ликования, направился за ней. Да, словесную баталию я проиграл, это точно. Закурил. Медленно потягивая пиво, ожидал возвращения Лиды. И когда прошло минут двадцать, забеспокоился, расплатился по счету и вышел на улицу. У входа стояла толпа молодежи, девчонки и парни лет 17 А Лиды с Костей среди них не было. Сердце, недовольное происходящим, быстро стучало.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 Со сверстником, н а д е ю щ и й с я на то, что сейчас придет великовозрастный хулиган с соседнего двора и отомстит обидчику. Но м н я даже не хватило духу подойти к ним и выяснить отношения. Это же не интеллигентно. Блин. А Костя, зная, что Лида не одна, тем более после ее о т к а з а в с е равно приехал и добился своего. Здесь и Лехе не надо, чтобы понять, в чем мои ошибки и как нужно было себя вести. Дома? Лениво разделся, вымыл руки и поплелся на кухню. Нажраться и так красиво! Водку поставил морозиться в холодильник, нарезал хрустящие огурчики, красиво разложил по тарелке. Рядом поставил графин с соком. Пепельницу, сигареты, зажигалку, хрустальную рюмку и фужер для сока. Потом перенес на кухню музыкальный центр и включил дельфина. Его слова резали по-живому.